«Записка счастья». «Я не могу бросить Люську! Пожалуйста, ну пожалуйста!» — кричала в телефон Наташка. «И куда ты собралась?» — устала, спросила Лиза. Она уже час стояла в предпраздничных пробках и дико устала. Мечтала о ванной, ужине и подушке. Люська в её планы не входила. «Лизок, понимаешь, это акция, это очень важно, буквально неделя». «Ну, может быть, две! Ты же знаешь Люську! Люська знает тебя!» — причитала в трубку Наташка. Это было Лизина проклятие. Раньше — это она точно помнила — Наташка была совершенно адекватной. Они вместе учились в институте, в одной академической группе, и, как говорится, ничего не предвещало. На пятом курсе Наташка связалась с активистом движения за экологию и ударилась в спасение природы. У нее все время проходили какие-то акции, демонстрации, поездки, съезды. И если любимый мужчина всегда находился под боком, то Люська, любимая кошка, оставалась в Москве. Любимый мужчина мог пожевать спаржу или пророщенный овес на обед. Они с Наташкой были убежденными вегетарианцами, а Люська не могла. Она хотела мясных консервов и требовала их громкими голодными криками. У Наташки была мудрая и очень занятая мать. Она оставила дочери квартиру, переехав за город, считая, что период спасения планеты должен пройти, как проходит у детей ветрянка. Главное — намазать зелёнкой и не отдирать корочку. Бойфренд дочери Наташкина мать считала такой оспенной. Руками лучше не трогать, само отвалится Впрочем, свои мысли она держала при себе. — Единственное условие, которое она поставила дочери — живи самостоятельно. Помогу только в случае вселенской катастрофы. И неси ответственность за того, с кем знакома дольше своего великого защитника. — То есть за Люську? — Ты же знаешь маму. Она Люську ни за что не возьмет, — слушала Лиза Наташкины причитания. — А ты не представляешь, как это важно. В этом озере водится такая рыба, которая... «Ну, в общем, нигде не водится!» «Наташ, ты хоть знаешь, где это озеро находится?» — спросила Лиза, просто чтобы поддержать разговор. «Знаю», — уверенно ответила Наташка. «Только забыла. Кажется, в Татарстане». «Всё понятно», — вздохнула Лиза. «Ну ты же хочешь пожить одна, отдохнуть от мамы. Она тебя наверняка уже замучила». Наташка применила запрещенный прием. Впрочем, он всегда срабатывал. Лизина мама действительно в последнее время была в ударе. — Ну и когда же ты выйдешь замуж? — спрашивала она, когда они вечером перед сном пили чай. — У тебя хоть кто-нибудь есть на примете? — Ну, скажи мне, что у тебя в личной жизни? — уточняла мать за чашкой утреннего кофе. «За ночь ничего не изменилось», — отвечала Лиза. «Жаль», — искренне говорила мама. «Я не хочу замуж. Я уже там была». «Не хочешь? Потому что тебя никто туда не зовёт!» Мать поднимала указательный палец для нагнетания пафоса. Лиза действительно была не прочь пожить одна, даже с Люськой. Как это случалось уже не раз и не два. Но проблема была в другом. Наташ, все-таки Новый год, праздник, я не знаю. Я в курсе, я же и говорю. Мы устраиваем новогоднюю акцию по спасению озера. Ну и что, что праздник? А то я не знаю, как ты его встречаешь. Анастасия Павловна пойдет к сестре, а ты выпьешь шампанского, посмотришь телевизор и в полперо ляжешь спать. Ну, почему ты так решила? Возмутилась Лиза потому что ты так встречаешь Новый год последние три года. А как я должна его встречать? Мне же не 20 лет, чтобы скакать всю ночь и верить в чудо. Ты, кстати, тоже выглядишь достаточно странно со своими идеями спасти планету. В нашем возрасте пора стать циничными и уравновешенными. Может, ну ее твою акцию. Встретим Новый год вдвоем или втроём с Люськой, а? — Я не могу, — выдохнула Наташка. Ты же знаешь, он обещал, что эта поездка последняя. Я сама ужасно устала, если честно. Он сказал, что сядет в офисе, и мы будем жить как все. Поженимся, заведем детей и собаку. Пожалуйста, подстрахуй в последний раз. Детей не заводят, они не домашние животные, — заметила Лиза. — Хорошо, я буду встречать Новый год с Люськой и напою ее валерьянкой. — Спасибо, спасибо, спасибо! — — закричала Наташка. — Я тебя обожаю! Лиза ехала к Наташке. В багажнике лежала сумка с вещами и еда для Люськи. Москва сверкала огнями и куда-то бежала. Через дорогу шел мужчина с двумя пакетами, из обоих торчали ананасы. Мужчина шел и улыбался. Лиза не сдержалась и тоже улыбнулась. Дома у подруги был страшный бардак. Точнее, срач. Впрочем, как всегда. Грязная посуда в раковине, скомканное на кровати белье, разбросанные вещи. Наташка была равнодушна к быту. Видимо, ее видный эколог тоже спокойно относился к слою пыли на подоконниках и липкому давно не мытому полу. Голодная, как собака, Люська встретила громким мяуканьем. Лиза пробиралась по квартире, собирая вещи. Она уже знала, как проведет Новый год. Отмывая здесь всё, она не терпела беспорядка и грязи. «Иду, иду, люсенька сейчас накормлю, бедная», — сказала она кошке. На кухне лежала записка от Наташки. «Слушай, забыла тебе сказать. У нас совершенно сумасшедший сосед. Он химик. Не удивляйся, если что-нибудь начнёт дымить и взрываться. Он может зайти. С ним лучше не спорить. Тогда вообще не уйдёт». В принципе, безобидный. «Отлично», — вслух сказала Лиза. «Новый год в компании чокнутого профессора». «Спасибо. Мне нужна только неделя. Хоть поработаю нормально. В Москве в Новый год можно с ума сойти. Эти фейерверки, петарды. Я не могу уснуть, не могу работать. За неделю всё закончу», — говорил в это время Стас, своему единственному, ещё институтскому другу Андрею, собирая сумку. Андрей отдавал Стасу ключи от дачи, а сам переезжал к нему в квартиру. — Да, у меня соседка, — признался Стас, — совершенно чокнутая. Природа наша мать, не ешь мясо, козлёночком станешь, ну и так далее. Но в принципе нормальная. Если что надо, к ней обращайся. Ты с ней, главное, не спорь а то она обидчивая и может истерику устроить. — Я разберусь. — А раньше вроде женщина жила, очень приятная и разумная, — вспомнил Андрей. — Ну да, ее маман. А после того, как дочь влюбилась и привела в дом этого Хемингуэя, мама съехала за город, чтобы не видеть, как дочь пророщенным овсом питается. — Ну ты, держись, все устаканится, — сказал Стас. Да всё нормально. На самом деле у Андрея было с одной стороны всё в порядке, а с другой — не очень. Он уже год встречался с Настей, которая мечтала выйти за него замуж. Были друзья, которые давно обзавелись семьями, детьми и домашними животными. Но именно в празднике Андрею хотелось куда-нибудь от них сбежать. Потому что в какой-то момент становилось невыносимо заворачивать подарки, обсуждать, кто куда поедет на каникулы и когда они с Настей наконец поженятся. День сурка какой-то. Кто вообще сказал, что нужно отмечать Новый год? Андрей не любил этот праздник. Наверное, потому что его мама, медсестра в роддоме, часто оставалась на дежурство ради дополнительной оплаты за выход в праздничные дни или за отгулы. Андрей сидел дома в одиночестве с мандаринами, и несколькими подарками с ёлок в Кремлёвском дворце или в других почётных местах, которые передавали её маме благодарные клиенты. С тех пор он ненавидел шоколадные конфеты из пластмассовых ёлочных подарков и мандарины. Стас, единственный друг, химический гений, можно сказать, выручал его уже второй год подряд. Андрей сочинял историю как в очередной раз поругался со своей девушкой и просил ключи от квартиры в обмен на ключи от дачи. Стас радостно соглашался. Он писал диссертацию и страдал от шума, гамма, соседей и мечтал сменить обстановку. Лиза не удержалась и поддалась всеобщей истерии. В ближайшем супермаркете купила бутылку шампанского, которая терпеть не могла и каждый год обещала себе не покупать а еще несколько банок дорогущих кошачьих консервов Люськи. Потом схватила сыр и мандарины. Это уже привет из детства. Она никак не могла себе представить Новый год без мандаринов. Андрей ходил по соседним рядам. Купил коньяк, колбасу, хлеб и глазированные сырки, которые любил до жути еще с детства. А Настя считала, что это вредная калорийная гадость и каждый раз выкладывала назад цирки уже у кассы. Андрей с Лизой столкнулись около лифта. Нажали одну и ту же кнопку. И оба, чтобы не портить предпраздничное настроение, и просто на всякий случай решили проявить вежливость. Андрей вспомнил предостережение друга, что соседка немного куку -ку, А Лиза вспомнила, что сосед химик, и может устроить взрыв. «Пахнет колбаса?» — спросила Лиза, которая в тот момент поняла, что дико проголодалась. «А? Нет, это... Да, колбаса, больше ничего не было», — залепетал Андрей, лихорадочно вспоминая всё, что знает про вегетарианцев и защитников природы. «Советская? Надо же!» — удивился он, увидев бутылку у Лизы. — Вообще-то я его не люблю. Просто вроде как все брали. Всегда прокисает. Только желание загадать, — лепетала Лиза, оправдываясь. — С наступающим, — вежливо сказал Андрей, когда они вышли из лифта. — И вас тоже, — ответила она. — совсем она не странная, — подумал Андрей. — Очень даже ничего. — Совсем не похож на чокнутого химика, — думала в этот момент Лиза. Уж куда симпатичнее Наташкиного эколога. 29 декабря у Лизы был последний рабочий день. На корпоратив она не осталась. Никакого настроения. Апатия и удрученность. Она хотела доехать до квартиры, лечь, завернуться в плед и чтобы Люська урчала под рукой. В лифте ехала с Дедом Морозом и Снегурочкой. Пришлось улыбаться, хотя не очень хотелось. А вот кто-то сейчас ждёт артистов, волнуется, повторяет с ребёнком стишок или достаёт из укромного места подарок, чтобы незаметно переложить его в мешок. Вечером Лиза поела, посмотрела телевизор, полистала книгу. Стало совсем тошно. Спать не хотелось. Она встала с дивана и сделала то, чего от себя совсем не ожидала. Пошла к соседу. Ей было скучно, и, если уж совсем честно, дико хотелось выпить чашку кофе. В магазин идти было лень, а у Наташки только зелёный чай. — Здрасте. Простите, а у вас ложки кофе не найдётся? — попросила она. — Пожалуйста, кофе сколько угодно, — ответил Андрей. лизи показалось, что он даже обрадовался. — Могу предложить в обмен мандарины, — сказала она. — Нет, только не мандарины, — ужаснулся Андрей. — Ладно, спасибо. — Может быть, коньяк? — Нет, не люблю коньяк. Они помялись ещё минуту и разошлись по квартирам. 31 декабря к Лизе пришёл уже Андрей. — У вас жидкости для мытья посуды случайно нет? Вот решил помыть всё сразу. — Сколько хотите? Лиза и не скрывала, что рада гостю. «Всё экологически чистое». Она стояла в Наташкиной футболке с надписью «Спасём бацил от антибиотиков». Эту майку она сама подарила подруге на прошлый Новый год. Самое смешное, что Лиза чувствовала себя совершенно больной и хлюпала носом. «Смешно», — сказал Андрей, уставившись на Лизину грудь. «А, это? Так, подарок». «Идиотский праздник», — вдруг признался он. «Не люблю Новый год». «Мне тоже не нравится», — сказала Лиза. «Но иногда хочется верить в чудо». «Я вас умоляю, какое чудо! У вас хоть одно желание, загаданное под Новый год, исполнилось?» — удивился Андрей. «Не знаю». «Не помню, но я всегда загадываю», — призналась Лиза. «А почему вы в одиночестве?» — Нет, я имею в виду, что не бежите, как все, не режете салат. Извините, если я кажусь вам бестактным. — Этот же вопрос я могу задать вам. — Я уже ответил. Не люблю этот праздник. — А я? — Скажем, устала от общения. Захотелось побыть в одиночестве. — Послушайте, давайте так. Я, конечно, уважаю ваше убеждение, но мне кажется... Сейчас вам не помешает что-нибудь выпить покрепче зелёного чая. Он сделал жест в сторону расставленных на полке специальных чайников и чашек. — Это точно знабит согласилась Лиза. — Ещё раз предлагаю коньяк. — Давайте уже, — махнула рукой она. Они пили коньяк и заедали плиткой чёрного шоколада, который нашла у Наташки Лиза. — Есть хочу, — сказала она. — У меня есть колбаса докторская, можем пожарить. Еще есть яйца и сыр, — осторожно предложил Андрей. — Несите все, у меня только шампанское и мандарины, еще кошачий корм, — рассмеялась Лиза. У них получился вполне праздничный стол. Лиза разложила сыр, остатки шоколада, завалявшиеся баранки... Андрей, помимо колбасы, принёс хлеб и зелень. Они сидели, ели и разговаривали. Лиза пожарила яичницу. «Как в детстве? Сто лет такое не ела!» — призналась она, доедая ломтик жареной колбасы. «Знаете, вы совсем не похожи на сумасшедшего учёного». «А вы не похожи на страстную защитницу природы», — улыбнулся Андрей. «Подождите». «А вы не Стас?» — уточнила Лиза. «Нет, я Андрей». «А вы разве не Наташа?» — удивился в свою очередь Андрей. «Нет, я Лиза». «Тогда давайте знакомиться заново. Кажется, мы друг друга перепутали». «Ой, без 15 и двенадцать!» — ахнула Лиза. «Доставайте шампанское из холодильника». Андрей сбегал на кухню, разлил шампанское по бокалам. Лиза застыла в ожидании. «Что, и желание загадайте?» — спросил он. «Загадаю». «И будете верить, что оно исполнится?» Андрей рассмеялся. «Буду, конечно», — подтвердила Лиза. «Это же глупость», — улыбнулся Андрей. «Некоторые ещё на бумажках пишут, сжигают и пепел в бокал бросают». «Ну и что?» Я тоже так делаю. Надеяться на счастье — не глупость. И очень многие девушки верят, что для этого достаточно сжечь бумажку и попросить Деда Мороза, — буркнула Лиза. Знаете, мне впервые понравилось отмечать Новый год, — сказал Андрей, прощаясь с Лизой. На часах было четыре утра. Они смотрели телевизор, танцевали, разговаривали. Спасибо вам за это. «И вам спасибо. Мне тоже понравилось», — призналась Лиза. «Увидимся в новом году», — то ли спросил, то ли констатировал Андрей. Наташка рассталась со своим экологом после того, как Люська несколько раз нагадила в его ботинки и потом обильно уделала его костюм, брошенный на полу. У эколога вдруг обнаружилась стойкая аллергия на кошачью шерсть. И он съехал из Наташкиной квартиры. Наташка горевала, конечно, но недолго. Начала есть мясо и выбросила горшки с экологичной зеленью. Мясо ей показалось удивительно вкусным. Она записалась в фитнес-клуб и начала встречаться с тренером. Люська, которую тренер кормил мясом, а не приучал к экологичной кошачьей еде, и такая есть, в ботинке ему не гадила. То есть приняла. Лиза иногда вспоминала про странного, но очень приятного соседа, с которым встретила Новый год, и сожалела, что ничего не было. Интересно, почему? Сейчас бы она не отказалась провести с тем соседом некоторое время, чтобы воспоминания остались ярче. Но на удивление ей хватало и тех, как они смеялись, пили шампанское, смотрели телевизор, гладили и кормили Люську как он помогал ей помыть посуду, резал колбасу. Она все еще помнила вкус той яичницы, которую они тогда ели. Жизнь шла, но ничего не происходило. Те воспоминания так и оставались самыми главными, самыми сильными. Лиза ложилась спать и пыталась вспомнить его лицо. Она его толком и не помнила, говоря откровенно. «Лиз, спасай! У Ильи соревнование, а ему не с кем оставить Весту. Я должна ехать с ним, поддержать. Для него это очень важно», — позвонила Наташка. «Ты издеваешься?» — уточнила Лиза. «Это даже не твоя собака. Почему я должна ее выгуливать? У меня что, карма такая? За твоими животными присматривать? Может, за Люська присмотрит? Она сможет, я в нее верю. Люська не любит Весту». — Видимо, ей за что, — хмыкнула Лиза. — Лизок, ну спасай. Илья весь на нервах. А там с животными никак нельзя, — взмолилась Наташка. Веста была таксой, с которой фитнес-тренер и бодибилдер Илья переехал к Наташке. Люська собаку сразу же не взлюбила, но открыто изгнать из дома не пыталась. Только воспитывала, лупя ее по морде или пряча любимую игрушку. Наташка тоже не очень любила Весту, но терпела. Ведь собаку любил Илья. Она находила трогательным, что он, такой большой, брутальный мужчина, выгуливает крошечную собачонку, и так о ней нежно заботится. Иногда больше, чем о Наташе, говоря на чистоту. Наташа даже ревновала Илью к этой наглой и избалованной шмакодявке, с которой тот носился. И корм не тот, и вид ветклиника не та, И не так помыли, и не так вычисли, и глазки у Весты несчастные, и настроение и не настроение Надо купить новую игрушку. Наташка хотела бы, чтобы ей Илья купил кольцо или подвеску, потому что у неё несчастные глазки. Но Весту переиграть не могла. Даже когда Веста погрызла обивку любимого Наташкиного дивана, Илья заявил, что Наташа не права разлиться. Вести было грустно, только и всего». «Мне тоже бывает грустно. Я же не грызу диван! Хотя иногда очень хочется!» — рявкнула Наташа. «Может, Весту к собачьему психологу отвести продолжал рассуждать Илья. «Может, мне нужен психолог?» — уточнила Наташа. Но Илья ее не услышал. «Нет, Наташ, не проси!» — сказала Лиза. «Я его люблю!» — тихо призналась подруга. Этому качеству Лиза всегда завидовала. Наташа искренне умела любить. Каждый раз, как в первый. Влюблялась буквально насмерть и верила, что на всю жизнь. Лиза так не могла. «Хорошо, только не больше трех дней», — объявила она. «Спасибо, люблю тебя, обожаю. Я все напишу, как кормить, когда гулять». Лиза стояла в лифте сонная, немытая, потому что вдруг отключили воду по причине аварии во всём доме. Веста её раздражала, таскала еду со стола, не была ласковой, точно наглая и избалованная. Лиза даже решила для себя, что она кошатница, а не собачница. Люська её поддерживала, ластилась, мурлыкала. Двери лифта уже закрывались, когда в нём появился Андрей. «Добрый день, разрешите?» уточнил он вежливо и доброжелательно. «Какая чудесная!» — он погладил Весту. «Как её зовут?» «Веста», — ответила Лиза, гадая, «почему он её не узнал? Неужели настолько изменилась?» «Ну да, она стояла в кепке, в солнцезащитных очках, но это не оправдание. Она же его сразу узнала». «Красивая», — продолжал он. «Люся лучше», — буркнула Лиза. «Кто?» не понял Андрей. «Кошка, Люся, а я Лиза, ваша временная соседка. Помните? Точнее, помнишь прошлый Новый год? Кажется, мы успели перейти на «ты». Ты обещал позвонить. Говорил, что желание загадал. Не помнишь? А я да. Уже звенья осталась в памяти. Чуть ли не каждый вечер тебя вспоминала, как принца на белом коне. Как девушка? Свадьба состоялась? Твой друг написал диссертацию? Какими судьбами снова здесь?» «Я из-за моей чокнутой подруги и из-за этой дурацкой псины. Мы с Люськой не очень ее любим, но терпим. А ты? К чему приставили? Поливать цветы? Следить за бойлером?» Лиза чувствовала, что говорит чересчур резко. Нападает на Андрея несправедливо, незаслуженно. Вообще не пойми, чего вдруг взорвалась. Что на нее нашло? Она кто вообще? Случайная соседка. Они даже не целовались. Просто почувствовали симпатию, искренность, удивительную близость. Им было хорошо сидеть рядом, смеяться, разговаривать. Взрослые люди, у каждого своя жизнь. Андрей ей вообще ничего не обещал. Только сказал тогда, в тот вечер загадал желание, чтобы они увиделись. И она ответила, что теперь это точно не исполнится. Нельзя произносить вслух загаданное но она очень хотела, чтобы его желание исполнилось, как и ее. Она загадала то же самое. Увидеть его, еще раз поговорить, посмеяться вместе, пойти дальше по жизни, тоже вместе. — Лиза, ты сдурела? Да я тебя весь год здесь жду. Поменялся со Стасом, он переехал ко мне на дачу, а я сюда. Да я стал лучшим другом этого идиота, нового друга твоей подруги, ну, фитнес-тренера. — закричал Андрей. — Кажется, у него вместо мозгов тоже мышца, пересаженная из трицепса или бицепса. Как она вообще с таким неандертальцем живет? И, кстати, Люська иногда приходит ко мне на несколько дней, потом уходит. Я еще думал, почему. — Оказывается, из-за собаки. — Но я ни разу не видел Наташу с собакой. — Веста собака Ильи. — А почему ты не попросил мой телефон у Наташки? — удивилась Лиза. «Ты подруга Наташи?» — удивился в свою очередь Андрей. «Я думал, ты подруга ее бывшего, который эколог». Не мог подобрать слова. Каждый раз собирался, но не хотел ее расстраивать. Она оплакала после того, как он ушел. «Из чего ты это взял?» — не поняла Лиза. «В смысле, что я его подруга? Я тоже ненормальная, что ли?» — Вообще-то, если ты забыл, я ела жареную колбасу и пила коньяк. Они доехали до этажа. Лиза открыла дверь, как и Андрей. Из квартиры Лизы, то есть Наташки, выскочила Люська и побежала в квартиру Андрея, то есть Стаса. — Придётся дружить домами, — рассмеялся Андрей. — Андрюш, она опять здесь? — послышался раздражённый голос из квартиры Андрея. «Прогони ее уже, наконец! Ты же знаешь, что у меня аллергия!» Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но Лиза покачала головой. «Не стоит. Даже не начинай. Надо было сразу сказать только и всего». Люська выбежала из квартиры Андрея и вернулась в свою. «Желания, если что, никогда не исполняются», — сказала Лиза. «Исполняются? Мы увиделись», — ответил Андрей. «Видимо, не точно сформулировали», — хмыкнула Лиза. «Всего тебе хорошего». «Лиза, я правда хотел тебя увидеть. Каждый день. И думал о тебе». «Андрюш, закрой входную дверь. Дует на кухне ужасно», — послышался крик из квартиры. «И кошку эту не пускай». Андрей послушно прикрыл входную дверь.